Глава 21. Очередной пассажир подал свои документы, и Лайош Энгар тщательно сличил фотографию с оригиналом. Не ограничившись этим, он провел сканером по магнитной метке и связался с главной полицейской базой. Вскоре оттуда пришла личная карточка проверяемого объекта. Файл развернулся на небольшом переносном экране, и Энгар убедился, что перед ним действительно Бенджамин Кантер, 48 лет, холост, глаза серые и так далее. Лаёш Энгар вздохнул и нехотя возвратил пассажиру документы. Лицо Кантера ему не нравилось, хотелось арестовать неприятного пассажира. «Спокойно, приятель», — сказал про себя Энгар. «Это первый класс, здесь сплошные разожравшиеся рожи». Он заставил себя улыбнуться. «Прошу прощения за беспокойство, господа. Счастливого вам пути». Энгар развернулся и подтолкнул своего коллегу Хуго Ранса вперёд. Получилось довольно сильно, и Ранс налетел на двух нижних чинов. «Эй, Лай, ты чего пихаешься?» — возмутился Хуго, когда они оказались в коридоре. Один из нижних чинов тоже неодобрительно покосился на Энгра, потирая отдавленную ногу. Да и новые ботинки Ширак стоили недешево. Едва сдержавшись, чтобы не разбить ноутбук о голову Ранса, Энгер выдохнул и сказал, «Ну, извините, ребята, я просто споткнулся». Он приблизил злое лицо к физиономии Хугу и повторил. «Споткнулся я!» «Я понял», — проворчал Ранс. «В таком случае, господа, продолжим осмотр», сказал Энгер и подошел к следующей каюте. Хугу Ранс и нижние чины засеменили следом. Возле двери купе Энгер остановился, пропуская вперед Ранса. Тот вежливо постучал и, не услышав ответа, рванул дверь в сторону. Растрепанная старуха Удивленно взглянула на появившихся людей и проскрипела: Они могли бы вы стучаться, джентльмены?» «Мы стучались, мадам», — возразил Энгр и уже привычным казенным тоном добавил. «Прошу документы. Это раз. И почему нет второго пассажира? Это два». «Или вас плохо воспитали, джентльмены?» — продолжила старуха. «Я не понял. Вы зафиксировали мои вопросы, мадам?» — шагнул к старухе Энгр. «Уходите!» — резко сказала она и махнула рукой. — Я ничего не заказывала. Так — Так-так, она или глухая, или сумасшедшая, — произнес Энгар, никому не обращаясь. Разбираться со старухой у него не было сил, и, отойдя в сторону, он коротко бросил. — Общайся, Ранс. Хуго подошел к старухе ближе и, наклонившись к самому уху, прокричал. — Предъявите документы, это раз. — И где второй пассажир? — Это два. «Зачем ты говоришь раз и два, придурок?» Снова начал злиться Энгр. «Но ты же говорил?» Хуго недоуменно уставился на старшего. «Ладно, валяй!» Махнул рукой Энгр. «Перестаньте дышать на меня табаком!» Громко проговорила старуха. «Она опять ничего не услышала, босс!» Пожаловался Хуго. «Возможно, ты кричал не в то ухо!» Сказал Энгр. Ранс опять нагнулся к старухе, и та отшатнулась от него и снова заверещала. Вы воняете табаком! О, простонал кто-то наверху. Энгар молниеносно выхватил пистолет и, наведя его на верхнюю багажную нишу, закричал: Выходи с поднятыми руками! Из ниши свесилась голова девушки. Она с недоумением посмотрела на собравшуюся компанию и стоящих в коридоре людей. Что вам здесь надо? спросила девушка хрипловатым сосноголосом голосом и потерла рукой помятое лицо. «Спускайтесь, мисс», — сказал Энгер, убирая пистолет. Голова исчезла, а вместо нее появились две примиленькие ножки, затем попка, обтянутая кружевыми трусиками. «Первый приятный сюрприз за весь день», — подумал Энгер, наблюдая за девушкой и стараясь ничего не пропустить. Наконец пассажирка спустилась вниз, и все увидели, что она еще и без бюстгальтера. «Э, может, вы оденетесь, мисс?» — сказал Энгер. «Да», — добавил забывшая о старухе Хуго Ранс. «А может, лучше вы уберетесь?» – пробурчала девушка и села в кресло. «Или хотя бы закройте дверь?» Энгер повернулся к очарованным нижним чинам. Ст! Быстро!» Стажер белькантов вздохнул и нехотя закрыл дверь. «А теперь говорите, кто вы такие?» – потребовала девушка, медленно массируя виски. «Мы проводим полицейскую проверку, мисс», – сказал Энгер. «Ладно, врать-то. Полицейская проверка уже была». «От них воняет табаком, Линда!» – заметила старуха. Помолчи, бабушка. Поморщилась девушка. «Покажите нам ваши документы, мисс. И вашей бабушке тоже». Девушка достала из багажного шкафа свою сумочку и протянула Энгру документы. Тот лишь мельком взглянул на них и вернул обратно. Для него было очевидно, что это не те, кого он искал. «Прошу прощения за беспокойство, и счастливого пути», — улыбнулся Энгр Линди, и вместе с Хуго покинули каюту. «Ну что теперь, шеф?» — спросил стажер Бельканта, когда Энгр и Хуго Ранс вышли в коридор. «Идиотский вопрос, стажер. Будем проверять остальных пассажиров». «А если никого не найдем?» — не унимался бельканта «Тогда мы арестуем тебя», — спокойно сказал Лайош Энгер. «За что, сэр?» «А какая разница?» «Ладно, двинули дальше». Вся группа подошла к следующей двери, и снова Хуго Ранс вежливо постучал, и снова ему не ответили. «Ну нет, Лай, еще одну глухую старуху я не вынесу», — заявил Ранс, и толкнул в сторону дверь. Однако в каюте никого не было. Ни глухих и никаких других пассажиров. «Что за дела, Хуго?» С удивлением произнес Энгар, заходя в пустое купе. «Может, здесь едут те, кого мы проверяли в баре?» Хуго открыл свой блокнот и сверился с записями. «Нет, босс, мы проверяли людей из 25Е, 31Е, 17 s и все. А это каюта 26Д». «Где же тогда пассажиры?» «Бельканто». Энгар повернулся к стажеру. «Бегом за главным кондуктором». «Есть, сэр!» С готовностью отозвался стажер, а про себя подумал. «Ну и сволочь!» Стажер быстро сбегал за главным кондуктором, и когда тот тяжело дыша появился в купе 26D, Лайоша Энгар, Хуго Ранс и все остальные стояли возле багажного шкафа и изучали найденное там мертвое тело. «О, кто это?» – ужаснулся кондуктор. «А что написано в ваших бумагах?» – спросил его Энгар. Кондуктор открыл книгу записей и прочитал. «Рэй Кертис и Джоанна Биструп». «Правильно», — кивнул Энгер. «Это действительно Джоанна Биструп. Вот ее паспорт, вот свидетельство о благонадежности, удостоверение курьера ювелирной фирмы «Галаус» и разрешение на ношение оружия». Энгер бросил пачку найденных документов на стол и спросил. «А где же мистер Кертис? «Его здесь нет», — развел руками главный кондуктор. «Я и сам вижу, что нет, болван, искать! Немедленно найти!» «Да-да, сэр, одну минуту!» – пролепетал кондуктор и выскочил в коридор. «Хуго, где эта курьерша могла хранить ценности?» «Я полагаю на себе, босс. Тогда раздень ее и проверь». «Но грабители наверняка утащили ее груз». «Повторяю», – с нажимом произнес Энгар. «Раздень труп. Если она носила пояс на себе, должны остаться следы. Ведь ее, очевидно, ограбили уже мертвой». «Да, босс!» — кивнул Хуго и, обернувшись к нижним чинам, распорядился. «Дорсет, Чивайно и Гаскоин, достаньте труп и разденьте его!» В этот момент в дверях показался главный кондуктор, который явился в сопровождении механика с лейтенантскими погонами. «Сэр, лейтенант Поджерс говорит, что двое пассажиров потерялись в машинном отделении». «В машинном отделении?» — переспросил Энгер. «Быстро проводите меня туда, лейтенант! Хуго, Бельканто, за мной!» Остальные занимайтесь трупом», — скомандовал Энгер и выскочил в коридор. Процессия уже достигла служебного входа, когда в кармане у Энгера зазвонил телефон. Агент Энгер слушает. «Сэр», — лаёж Энгер узнал голос командира эскадрильи сопровождения. «От шатла отошли два спасательных бота. Что нам делать?» «Два бота? Немедленно остановите их, а если не сможете остановить, уничтожьте!»